Глава четвёртая, фрагмент девятнадцатый. «Ладно, Цитап, чёрт с тобой, твоей машиной времени. Если не хочешь возвращать меня назад, то хотя бы проясни некоторые моменты. Первый, куда каждый раз уходит Скарг после того, как убивает Саню и калечит меня? Второе, почему я ни хрена не помню, кроме последнего возвращения, а ты помнишь всё? Это твои лап дело или какой-то парадокс включается?» Скарг уходит активировать основной источник питания части Основы. Для него это главное, потому что он знает, что мне осталось недолго. А после того, как я умру, все полномочия автоматически перейдут к нему. Остальных членов экипажа этой части Основы он вряд ли будет подымать из анабиоза по простой причине. Не нужны ему конкуренты. Быть Богом — единственное, что он желает, и стремится к этому. Того, что я могу остановить время или даже вернуться в прошлое, скарк не боится». понимает, что ситуация патовая, и переиграть ее у меня не получится. Во всем виноваты законы, прописанные в интеллект-систему основы и всех ее частей. Это то, что невозможно изменить. На твоем примере ты просишь отправить твое сознание в прошлое, чтобы все изменить. Но это невыполнимо. Даже если я захочу отправление то система все равно не выполнит команды. Посчитать, что изменения слишком масштабные и поставят блок на отправление — твои ДНК и вся хранящаяся память в ней доступна системе, а в том, что анализировать она способна, даже при минимуме ресурсов, ее не упрекнешь. Все рассчитает, поймет масштабы вмешательства и выдаст интерпретацию текста протокола, запрещающего подобное. Мне не вернуть тебя в прошлое, человек, сколько бы этого не хотелось. Насчет второго. Ты не помнишь ничего, потому что это, по сути, впервые. прошлые разы я уже возвращал твое сознание назад, и это все случалось, но затем я возвращался в прошлое один и как бы перезаписывал настоящее. Объясню более кратко. Возвращаясь на час назад вдвоем, так сказать, тандемом, мы помним все, что произошло. Но если я вернусь один, и на больший промежуток времени, даже на одну тысячную миллисекунды, то тебя, такого, который получился при всех предыдущих возвращениях, уже не будет». настоящее, пусть оно условно, перезапишется и будет другим. Но не забываем про законы невмешательства в судьбы других разумных существ. Интеллектуальная система части основы бдит всегда и недопустимого осуществить не даст. Лёжа на полу и глядя на белого разумного медведя, я думал над тем, как же мне обойти дурацкий запрет интеллект-системы и отправиться в прошлое. В том, что способ обхода существует, не сомневаюсь. Интеллект-система — это машина. пусть и созданной очень высокоразвитыми расами. Машину можно взломать или обмануть. На худой конец разрушить и попытаться переместиться в прошлое вручную. Если это возможно, конечно. Вдруг я от технологий медведи и людей из прошлого далек так же, как далек от микроволновой печи древний египтянин. Но ничего, разберемся. авось вось повезет. Посмотрев в уставшие глаза Цитапа, я сказал... Со временем частично разобрались, хотя и вопросов с парадоксами уйма осталось. Отпустим их, потому что есть тема посерьезнее. Самая серьезная и опасная тема — это Скарг. Почему он убивает Саню и калечит меня? Что не так с этой громадиной? Цитап, сделав хриплый вдох, ответил. Скарг, по сути, твой далекий, непрямой предок. Он находился в анабиозе и не мог участвовать в создании новой цивилизации, но это и к лучшему, потому что все было бы гораздо хуже. таких как он, среди людей были единицы. Количество модификаций свыше сотни, все боевые. Перечислю самые важные. Сверхскорость, огромная сила, умение делать внешнюю оболочку тела очень крепкой, чтение мыслей, заживление почти любых ран, мысленное управление неразумными живыми объектами, ментальное подавление большинства живых объектов, мимикрия, частичная трансформация, все это лишь часть умений. скарк назвав себя богом, не соврал, — Сравнивая тебя и его, другого слова на ум не приходит. Для вас людей Скарг Бог уничтожить его не получится. Он не позволит. У него есть мозг, спросил я, пытаясь найти решение сложнейшей задачи, название которой убить Скарга. Если выстрелить ему в голову, то какова будет вероятность, что сдохнет? Повреждение мозга Скарга убьет его, ответил медведь. Но есть одно но: он услышит твои мысли и не позволит совершить задуманное. Даже если принять во внимание, что ты все же выстрелишь в него, то все равно не попадешь. Летящую в голову пулю скарк почувствует и сделает кожу такой плотной, что пробития не последует. Ваше оружие примитивно. Даже из нашего в разы более совершенного его не убить. Ладно, это мы еще посмотрим, — пробормотал я и поинтересовался. Почему скарк не прочитал мои мысли, когда была запущена временная петля? Разве он не понимает, что его дурят? Все понимает и веселится. Знает, что для меня эта ситуация безвыходная. Хоть миллион раз я вернусь в прошлое, Скарга это не коснется. Для него возвращение будто не существует. Но не стоит забывать о законах, которые запрещают изменения настоящего. Все сложно, человек Никита. И Скарг этим пользуется. Думаю, тебя созрел очередной вопрос, и звучит он так. Почему из анабиоза были выведены именно я и Скарг? Ответ кроется в протоколах, которые не позволяют части Основы подымать из анабиоза одного из представителей раз. Только парно. Исключение закона может быть сделано при условии, что из всей команды части Основы остался в живых кто-то один. Как ты уже увидел, исключение закона невозможно. В живых, насколько мне известно, осталось большинство. И это большинство, увы, люди. Странно, что я, капитан этой части Основы, со стороны медведей выжил. Ацар, капитан со стороны людей, не перенёс анабиоза и погиб. Всему виной разгерметизация его капсулы и бездействие интеллект-системы. Скарг — следующий в табеле о рангах после Ацара, поэтому из анабиоза был выведен именно он. Интеллект-система сопротивлялась, судя по твоему рассказу, но другого решения, кроме как поднять Скарга, всё же не нашла. В итоге мы имеем то, что сейчас происходит. Изменить это, увы, невозможно. «Всё, хватит!» Довольно резко попросил я, потому что понял, что начинаю путаться в полученной информации. «Сетап, мы уходим от основного. Нам нужно решить проблему по имени Скарг, а затем уже думать, как изменить прошлое. Изменить так, чтобы остались все живы, особенно ты. Ведь именно такой расклад тебе нужен, верно?» Медведь кивнул. Держа приступы кровавого кашля из последних сил, ответил. «Как любое разумное существо я хочу жить. Упрекать в этом не стоит». каррк тоже стремится к жизни его тоже не упрекнешь жаль что он слишком агрессивен договориться не получится «Да больно надо пробормотал я и продолжил думать секундой у меня появилась идея тут же захотелось попробовать реализовать ее цииттап можешь запустить еще один возврат во времени верни нас в тот момент когда скарк уже вышел из анабиоза но не обрел свободу сможешь хочешь убить его пока он заблокирован системой Какой догадливый Мишка, однако. Да, идея моя проста до безобразия — шмалять в заблокированного Скарга из всех стволов до тех пор, пока не сдохнет. Увы, но идея оказалась так себе. Медведь объяснил. «Заблокированный интеллект системы Скарг защищён от внешних физических воздействий. Поле, окружающее его, гранатомётами и автоматами не пробить, а если его снять, то результат тебе известен. Скарг, получивший свободу, начнёт убивать». В его ДНК строго прописано не вредить таким, как я, но про вас там ничего нет. Себе подобных Скаргу уничтожать дозволено. Кстати, в прошлые разы ты предлагал именно этот способ в первую очередь. Ничего не изменилось. Слишком предсказуем. Я начал злиться. Способ решения этой дурацкой задачи точно должен быть. Нужно напрячь извилины и найти его. Думай, Ермак. Думаю, но не забываю уточнить некоторые моменты. Почему интеллект-система идентифицировала меня как причастного к основе? Затрудняюсь ответить. Обо всем, что за пределами корабля, мне известно только из твоей ДНК, информации там мало. Одна из гипотез — кто-то из твоих предков не так давно, может, пару сотен лет, был в основе. Увы, но я этого не вижу, потому что информация из ДНК стерта. Единственное, что известно — твой дед знал об основе и хотел ее уничтожить. Делаем соответствующие выводы. Проект основа — Всё ещё работает. Вот только вряд ли он остался таким, каким был запланирован 17 миллионов лет назад. И тут отворот-поворот. Хоть что-то этому медведю известно. Что-то важное, а не ересь, которую он нёс всё это время. Сетап. В прежние разы, которые не помню. Говорил ли я тебе, что на этой планете живут медведи, а люди её только заселяют? Да, человек, говорил. Ещё ты рассказывал о другой планете, которая принадлежит только людям. И про спутники обеих планет так похожие друг на друга тоже рассказывал. А про материк и то, что его нельзя покинуть, уточнил я. Мишка медленно кивнул. «Я все это знаю, но ответить почему, так и кем все сотворено, не могу. Порталы, при помощи которых происходит перемещение, для меня также остаются загадкой. Есть только гипотезы». «Говори», — потребовал я. Причина, по которой вся команда этой части основы осталась в анабиозе на целых 17 миллионов лет, мне неизвестна. Возможно, случился сбой в интеллект-системе. Увы, но ни одна машина от этого не застрахована. Но, так как вы, мои предки, существуете, то, можно смело сказать, другие части основы были вполне функциональны, и их команды успешно вышли из анабиоза. Немного информации о частях и почему на поверхность планеты не смог сесть весь корабль. Основа. считаем его целым кораблем, слишком огромен в размерах, поэтому был разбит на модули, зовущиеся частями. Части могли сесть, а вот корабль нет, так как он бы просто сгорел при входе в атмосферу планеты. Частей было множество, и все они садились на планету в разных точках. Какие-то на материки, а какие-то в океаны и моря. Нашей части в этом повезло, сели на материк, вот только спустя время ушли под землю и при этом не слабо. И озеро снаружи образовалось. «Стоять, Сетап!» — воскликнул я, кое-что додумав. Прежде чем озвучивать, решил уточнить. Снаружи этого зала есть хрень с бочками, скульптурами медведей и людей, а также куча непонятных сооружений. Это и есть корабль? Та самая часть основы? Да, это корабль, а точнее, часть корабля. Она специально создана такой, чтобы после приземления на время быть нашим домом, а также заводом, который будет снабжать всем необходимым для развития колонии. А с тормозами у вас как? Могли они отказать? Не думал, что хлопнулись вы на материк с огромной скоростью и озеро? Это вашего кораблика, рук дело. Вполне возможен и такой расклад. Много времени прошло, и точно уже не узнать. Вернусь к гипотезе. Остальные части основы нашу судьбу не повторили и занимались тем, для чего были сюда отправлены. Проектом основа. Твоя ДНК отлично подтверждает то, что проект провалился, хоть и функционирует до сих пор. Впрочем, за 17 миллионов лет столько могло случиться, что и представить сложно. Кто знает, может быть, я так долго пролежал в анабиозе именно для этого, чтобы вернуться и все исправить. Медведь-цетап, сам того не ведая, дал мне решение. Осталось попробовать применить его на деле, и кто знает, вдруг оно сработает.